Глава двадцать третья Несмотря на позднее время, а часы показывали далеко за полночь, кардинал не спал. Он сидел в своем любимом кресле, облаченный в ночной халат, и вновь и вновь перебирал в уме все подробности рассказа Люмье. На столе перед ним стоял тот же бронзовый подсвечник с тремя горящими свечами. Кардинал время от времени бросал задумчивый взгляд на мерцающее пламя свечей, словно надеясь получить ответы на мучившие его вопросы. По сути, кардинал ожидал услышать нечто похожее, так как не без основания полагал, что интерес королевы не может быть беспричинным. У него сразу возникло предчувствие, что она сама дала ему в руки нить опасной тайны. И в то же время рассказ Люмье ошеломил его. Возникли десятки новых вопросов, на которые у него не имелось ничего напоминающего хотя бы отдаленный ответ. И самый главный из них звучал очень странно. Как связано рождение этого разбойника со смертью детей короля? Пробормотал слух Ришелье, и продолжил рассуждать, сосредоточенно потирая лоб. Все это очень странно и необычно на первый взгляд, но связь, несомненно, имеет место. По всей видимости, он стал первой жертвой. На нем впервые опробовали этот состав, и не совсем удачно. И неудивительно, эта женщина впервые готовила подобный состав. Видимо, она сделала должные выводы, а распоследовали еще четыре действия, каждое из которых принесло желаемый результат. Все более отчетливо появляется образ Марии Медичи. Кардинал оставил в покое лоб и, взявшись за ножку подсвечника, слегка повернул вправо от себя. На полках, уставленных книгами, отобразилась изогнутая тень, с тремя мерцающими фигурами. Глядя на них, решелье снова и с глубокой задумчивостью заговорил. Она. Снова она. Я предполагал, что так и будет. Ее причастность к убийствам не оставляет сомнений. Однако это обстоятельство совершенно бесполезно. Уличить смерти младенцев ее не удастся. Имя женщины нам неизвестно. Этого Ксавье, скорее всего, уже нет в живых. Ей снова удастся вывернуться, если только нам не удастся определить истинных родителей Луидора. Подлинные обстоятельства его рождения могут стать тем самым приговором для Марии Медичи. Она знает, кем он является на самом деле, и страшится его. Именно, кардинал воодушевился, этот человек внушает ей страх. Что такого может быть с ним связано? Что ее пугает? Его родство с королем? Слишком смелое предположение. Слишком смелое. Пробормотал Лишелье. Лили еще ничего не значит. Это могло быть просто украшение, а не символ королевской власти. К тому же, как можно не заметить королевского отпрыска. Любая, даже самая маленькая интрижка короля становится общеизвестной. Это не тот случай, который можно не заметить. Во Франции всего несколько человек обладают правом носить символ лилии. И это семья короля Франции. И только дети, рожденные в браке королевских особ. Даже внемрачным детям Его Величества не позволительно иметь такой герб. Ввиду всех этих соображений можно сразу сделать вывод, что Луидор никакого отношения к членам королевской семьи не имеет. Здесь, скорее всего, другое. Возможно, речь идет о грехопадении королевы. Возможно, она родила ребенка после смерти своего супруга, продолжала размышлять Рошелье. Это бы объяснило и наличие Лили на одеяле, и поведение человека, которому могло бы быть поручено убить ребенка. На этом месте своих рассуждений кардинал отрицательно закачал головой и снова пробормотал. Скорее всего, я ошибаюсь. Она не глупа и прекрасно понимает, что своими действиями лишь вызовет любопытство. К тому же она истая католичка и ненавидит связи вне брака. Следовательно, ответ следует искать в другом месте. Ришелье взял со стола колокольчик. Дверь тотчас же открылась, и на пороге кабинета возникла фигура секретаря в сером сюртуке. Перо и чернила коротко распорядился Ришелье. Через минуту все это появилось. Секретарь разложил письменные принадлежности на столе неподалеку от Ришелье и устремил на него ожидающий взгляд. Тот очень долго раздумывал, прикидывая в уме текст. Задача, которую поставил перед собой Ришелье, и в самом деле могла оказаться невыполнимой. Однако И нового выхода не оставалось. Только один человек мог ответить на все эти вопросы. И это был тот, кто отдал младенца этой старушке. Пишите. Кардинал снова задумался. Ко всему прочему, следовало таким образом составить текст, чтобы он не вызвал подозрений у королевы матери. Это обстоятельство лишила бы его и той самой маленькой надежды на благополучный исход дела. «Пишите», — уже громче произнес Решелье. «Объявить поиски», — раздался скрип пера. Секретарь начал быстро записывать слова кардинала. «Объявить поиски», — повторил кардинал, и продолжал. «Человека по имени Ксавье». Он виновен в смерти своей невесты и невинного младенца. Любому, сообщившему о пребывания этого человека, будет выплачено 10 ливров. Любому, кто приведет его живым, будет выплачено 20 ливров. Во имя Господа пусть свершится правосудие. Как только секретарь закончил писать, Ришелье поставил на бумаге свою подпись и печать. После этого он вернул бумагу секретарю и выразительно приказал: «Перепишите и отправьте во все уголки Франции. Особое внимание уделяйте мужским монастырям. И позовите капитана моих гвардейцев. Пусть придет по утру». Ваше Преосвященство. Секретарь низко поклонился и вышел. Ришелье понимал, как слаба была такая попытка. Найти человека, который принес ребенка, представлялось задачей крайне сложной. Ко всему прочему, он мог просто умереть за эти годы или попросту покинуть Францию. Но этот человек, возможно, являлся единственным, кто был посвящен в тайну рождения Луидора. Другого пути узнать истину попросту не существовало. До самого утра Ришелье так и не смог заснуть. Он размышлял о том, какие можно было еще предпринять меры и что следует сделать для того, чтобы оградить беглецов от мести королевы-матери. Очень скоро пришел ответ на этот вопрос. Пришедшая мысль... Настолько понравилось кардиналу, что он негромко рассмеялся. «И «Ее величество хватит удар, когда она обо всем узнает», — пробормотал он с откровенным удовольствием. Настроение у него резко улучшилось. В таком состоянии его и застал любье. Он без стука вошел к кардиналу и, пройдя к столу, остановился в двух шагах, от сидящего в кресле кардинала. Только после этого он снял шляпу и устремил молчаливый взгляд в сторону человека, которому он был предан душой и телом. Кардиналу хватило одного взгляда для того, чтобы понять, какие именно вести принес Люмье. Они нашли их. С тревогой всматриваясь в хмурое лицо Люмье, быстро спросил кардинал, «Нет, но скоро это случится», — Люмье говорил с уверенностью, которая произвела на решелье должное впечатление. «Есть причины так думать?» «Их несколько, ваше преосвященство. Если вы помните, я вас предупреждал о том, что Луидор может вернуться в Париж». «Где он сейчас?» — с беспокойством спросил кардинал у Люмье. Еще недавно был у старухи Нано, той самой, что рассказала о нем. Как мне кажется, он явился в Париж для того, чтобы забрать ее на мельницу. Для чего ему это могло понадобиться? Старуха знает толк в лечении. Возможно, графиня де Суасон чувствует себя неважно. — Я ошибался, — с хмурым лицом произнес кардинал. Этот человек достаточно глуп. У него напрочь отсутствует чувство меры. Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы защитить его. А он приходит сюда, где едва ли не каждый второй мечтает его сдать полиции. Или убить. Если его величество узнает о том, что происходит, у меня будут серьезные неприятности. — За ним следят? — неожиданно спросил кардинал, перебивая себя. Люмье кивнул. — Два человека следуют за ним неотступно. — Но это еще не все неприятности, ваше Преосвященство. — Что еще? — Люди Ее Величества крутятся возле лодочников. Думаю, они очень скоро выйдут на след беглецов. Некоторые из них все видели той ночью. И наверняка расскажут об этом, как только им предложат деньги. На всякий случай я отправил людей к мельнице. Они вмешаются на случай непредвиденных событий. А пока я счел нужным подыскать надежное убежище. Для этой цели, как не видится, отлично подойдет замок графини, если его охрану усилить надежными людьми. Слушай, Люмье. Кардинал постоянно кивал, показывая этим, что одобряет меры, которые тот предпринял. — Думаю, с графиней дела обстоят более или менее понятно, — произнес Ришелье. — Нам не представит трудности уговорить ее покинуть Францию. Однако вопрос с Луидором представляется более сложным. — Мы сможем им управлять? — задавая вопрос. Кардинал бросил короткий взгляд на Люмье. Нет, ваше Преосвященство, этот человек никого не слушает и ничего не слышит. Ко всему прочему, он делает все для того, чтобы быстрее оказаться на виселице. Я даже близко не представляю, как поступить, разве что связать его и поместить в надежное место. Возможно, тогда мы сможем не думать о том, Что он может выкинуть очередную глупость? — У меня есть мысль получше. Кардинал широко заулыбался и продолжал, не переставая улыбаться. — Лаидор наверняка отвезет эту старуху обратно на мельницу. — Скорее всего, не мог не согласиться Люмье. — Следовательно, мы вполне можем навестить их. — Это может быть опасным, ваше преосвященство? Мне не привыкать к опасностям, Люмье. Решелье поднялся с места. Луидор для нас сейчас самое важное. А у него нет других друзей, кроме нас. На лицо общая выгода. Думаю, я сумею ему объяснить эту маленькую истину.